Глава 18. The Fault. Ты привёл Дефалта в наш дом? Ахнул король, хватаясь за сердце. Отец, она не опасна, поднял руки Дрейк, наконец отпустив меня. Да, я всё тебе расскажу. Драссарен и Ванора держали её в темнице из-за её меток, как её тётю, младшую сестру короля Их верховный маг ставил на дне эксперименты. Он желает создать опасную армию. Сейчас в плену находится её тётя Маргана, и её кровь может стать опаснейшим оружием в руках мага. Он выпалил всё это на одном дыхании, чтобы избежать конфликта. Без указаний короля воины не спешили на меня нападать. Только всё равно, всё внутри меня напряглось. Я ощутила внутри клубок тьмы и серости и поняла: если потребуется, я легко пущу свою мощь в тело. Лучше бы воинам не доводить до этого». «Ты хочешь сказать, что это... это девушка... принцесса Катарина?» — спросил осторожно король, боясь взглянуть на меня. «Еще бы! Вся правая сторона моего лица была испещрена серыми ветвями вен. Налево и красовалась темная полоса от уха до угла губ. И мои волосы, посеревшие с одной лишь стороны...» «Да!» — кивнул Дрейк. И мы пришли предупредить тебя о намерениях Магенеса. Нужно избежать масштабной войны во что бы то ни стало. Сирены не промыли мозги народу Вильмора. Они существуют рука об руку. В Вильморе им дают прикрытие, а они в ответ своей технологии, помощь. В Магенесе же не думают о простом народе. Люди умирают от голода и эссенции вкуса, живут в бедности и страхе перед своими правителями. Катарина может все изменить. Она здесь для этого. Анна спросил король, и от меня не укрылось презрение в его голосе. Я его не винила в этом. Слишком долго нас выставляли чудовищами. Сын, что ты несёшь? Дефолт на престоле? Ты в своём уме? Как ты себе это представляешь? А чем я лучше неё? выпалил Дрейк, поднявшись на ноги. Я дитя Луминара, но меня-то ты видишь своим преемником. Король потупил взгляд и сказал: "Это другое". Это проклятие, с ним можно бороться. Семена Адамантуса они сдерживают твою сущность. А я вот не вижу особой разницы, повысил голос принц. Узнай, народ о моём проклятии, они тоже решают, что я монстр. Но разве это так, отец? Она такая же, как я. Вы ошибочно считаете дефаутов монстрами. Да, они и могут быть опасными, но вы усугубляете ситуацию своим гонением. Вы хотите загнать их всех в угол, но что вы этим добьётесь? Получите лишь врождённо настроенных по отношению к себе дефальтов. А ведь им можно и нужно помочь стать полноправными жителями королевства. Успокойся, Дрейк, сурово произнёс король, и впервые его взгляд на мне задержался. Принцесса, а не могли бы вы дать нам поговорить с сыном наедине? Я поднялась на ноги, но Дрейк сказал: Ты можешь всё говорить при ней. Я слышала, как Йонар произнёс слово принцесса. Оно явно далось ему с трудом. Он буквально вытолкнул его из себя. Я бы всё же хотел переговорить с тобой спокойно, без посторонних глаз, с нажимом произнёс Йонар. Я не выдержала и произнесла: "Я лучше пойду, Дрейк, всё хорошо. Поговори с отцом. Я здесь ни к чему. Подожду тебя в гостевой комнате". Принц не успел меня остановить, как я поспешила к дверям в коридор. Воины расступились, но я видела, что рукоятья мечей они перехватили поудобнее. Наивны. Мечами меня было бы не остановить. Я удивилась собственной уверенности в мощи дефаута, но это чувство мне понравилось. Лучше, когда я её контролирую, а не она меня. Двери в тронный зал за мной захлопнулись, в коридоре никого не было. Я прильнула к ним и вздохнула. Через них не просачивалось и звука. Хоть я и покинула зал добровольно, мне было до ужаса интересно, чем закончится разговор отца и сына. Во имя самого величия, как же мне хотелось услышать их разговор. Всё-таки сейчас решалась не просто моя судьба, это касалось всех королевств. И тут я почувствовала, как нить мощи вырывается из меня. Паника охватила всё моё сестство. Я даже не смогла определить, тьма вырвалась наружу или вечный сон. Все произошло настолько быстро. Темная дымка отсоединилась от меня и просочилась сквозь дверь в тронном зале. Я застыла в ужасе. Вот сейчас оттуда раздадутся крики. Я сделала что-то ужасное, хоть бы Дрейк и его отец не пострадали. Но криков не было. Я уже собиралась ворваться в тронный зал, как резко остановилась. Все мое тело будто парализовало. И я увидела... увидела происходящее в зале чужими глазами мне открылся обзор от лица одного из воинов дрейк сидел напротив отца и продолжал начатый разговор ты же помнишь что мы собирались заключить союз с магнесом я и принцесса катерина это ты так хотел я готов к такому исходу событий с чего ты взял что это эта девица она выпалил король да Общие черты есть с той девочкой, но она дефаулт, монстр в нашем замке. Чем ты только думал, приведя её сюда? Не называй её монстром или же и меня приравнивай к ним. Тебе просто надо узнать её получше. Ни за что, рявкнул отец и стукнул кулаком по столу. Несколько свитков с шелестом упали на пол. Дрейк вжался в диван, сразу став на фоне отца каким-то маленьким и потерянным. Выдохнув, Йонар продолжил: Принцесса Катерина мертва. Ты знаешь, что я договорился после этого с Граолисом. Принцесса Сивия подрастает, ей сейчас 14. Через пару лет сыграем свадьбу, объединив оба королевства. Я нашёл свою принцессу, и это не обсуждается, пробормотал Дрейк. Он явно не так представлял себе разговор с отцом. Мне стало его жаль. Захотелось оказаться рядом и просто поддержать своим присутствием. Может, не стоит его бросать там наедине с отцом? И ты слышал меня про Магинис? Отошли немедленно всех магов обратно. Ни о каком сотрудничестве с королевством. Не может быть и речи, пока им правит Драсарин. Я по-прежнему король, не ты, грубо произнёс Йонар. Не смей мне перечить и осуждать мою стратегию. Я предпочту сотрудничество с Магинисом, чем с королевством, управление которым доверили сиренам. Драсарин сообщил мне о самозванке, которая якобы называется его убитой дочерью и собирается свергнуть его с престола и отдать все владения бывшего Андониса сиренам. Это уму непостижимо. Я такого не допущу. И ты, как будущий правитель, должен это понимать. Пускай ты считаешь, что эта девица не опасна. Она остается дефаутом. Всем нам известно, что стала Смириаль. Сколько веков проклятие тьмы висело над целым королевством. Хочешь, чтобы и наше королевство постигло та же участь? Девчонка должна немедленно убраться из нашего замка. Дрейк резко поднялся и произнес. Хорошо, отец. Я понял тебя. Я пойду с ней. Я обещал ей помочь. Ты не видишь очевидных вещей. Троссарин довел Магинис до упадка. А каком сотрудничестве с таким правителем ты говоришь? Сначала маги в нашем замке, потом начнёшь закупать у него эссенцию вкуса и прилюдно казнить тех, кто отличается в чём-то от тебя, тогда меня нужно будет казнить первым. Йоннор тоже поднялся с дивана. Разговор подходил к концу. Ты несёшь ересь. Побойся само величие дефаута колдовало тебя. Ты не пойдёшь с ней, останешься во дворце и поможешь наладить отношения с Магинисом, заодно пригласим королеву Сивию. Ты увидишь, насколько выгоден будет союз с ней. В Граоалисе добывают грамрилы. Только представь, как мы усилим свои войска с доспехами из этого материала. Мы станем самым могущественным королевством. Это приказ? спросил Дрейк холодным тоном. Кароль улыбнулся, сложив руки на своей широкой груди. "Я милостиво предоставляю тебе выбор: либо твой дом, твоё будущее, твой престол, либо эта самозванка". Брейк немного помолчал, после чего произнёс ничего не выражающим голосом: "Хорошо, отец. Принцесса Екатерина покинет наш замок сегодня же. Я понял тебя и принял к сведению все твои слова". Вот и хорошо, сын мой. Глубнулся король Йонар и протянул ладонь сыну. Дрейк неуверенно поднял руку в ответ. На этом моменте моё зрение вновь вернулось ко мне, как будто мощный вком вернулось в моё тело. Я пошатнулась и врезалась в кого-то. Будьте внимательнее, услышала я знакомый резкий голос и развернулась. О, это ты. А где Дрейк? Тракса, надо вернуться в гостевую комнату немедленно. прошептала я, хватая девушку за руку. Я понимала, что Дрейк скоро покинет тронный зал, возможно, вместе со своим отцом. Я не хотела, чтобы они увидели меня, поджидающую у дверей. Да я только за, протянула девушка, спеша за мной. Здесь повсюду шпионы Гуймара, и я не только промагов. На улице в небе я заметила зелёных птиц. Наверняка этому уроду уже доложили, что ты тут. А почему на тебе лица нет? Добавила девушка, заметив мою бледность, на которой ещё ярче проступали метки. Но я лишь потянула её за собой сильнее. На ходу я не могла рассказать, что произошло. Я сама ещё пыталась осознать это. Я применила свою мощь по отношению к другому человеку и не убила его, не отправила в вечный сон. Может, конечно, я использовала в качестве связующей нас нить тьму, но как такое было возможно? Не значило ли это, что частичка тьмы сокрыта в каждом человеке? Маргана говорила, что мощь Дефаута не ограничивается одной лишь способностью. Если я проживу достаточно долго, я смогу научиться использовать её иначе. Неужели это время уже пришло?